Глава сорок Анна тихо насвистывала, возвращаясь домой с работы. Она чувствовала себя счастливой, несмотря на все проблемы, обрушившиеся на нее в последнее время. Кай казался ей новой возможностью обрести душевный покой. А то, что он умирал, было даже хорошо, если можно так сказать. При нынешних обстоятельствах, Она сама могла планировать свою жизнь не более чем на несколько месяцев вперед. Опять же, именно в этот день Бергитта собиралась забрать детей и хоть немного поднять им настроение, отведя в торговый центр. Кроме того, из-за туч выглянуло солнце. В любой ситуации случались светлые моменты. Как раз когда Анна подошла к своей калитке, зазвонил мобильный телефон. Это был Юхан. Судя по всему, он находился где-то на улице и быстро шел, поскольку тяжело дышал и его голос временами срывался. Он явно ужасно нервничал. «Нам надо обязательно поговорить!» Закончил он длинный монолог, который Анна толком не поняла. Единственное, что она уловила, речь явно шла о Флюгере. Юхан вроде как видел его, и тот даже, похоже, следил за ней. Точно, как она и думала. Юхан якобы узнал об этом всем абсолютно случайно, он уж точно специально не следил за Анной. Нет, он просто шел по улице и увидел ее в ресторане с новым другом. Он назвал его именно так, но это все равно напоминало обвинение. Анна предпочла не комментировать его слова и сначала открыла дверь и вошла в дом, и только потом начала отвечать, главным образом отделываясь простым «ага» или «хмыкая». «Мне, наверное, придется прийти к тебе», — сказал Юхан. «Нам надо много о чем поговорить». «А это не вызовет подозрения?» — спросила Анна. «Пожалуй, лучше не давать шанса чертовому старику снова увидеть нас вместе». «Неужели, по-твоему, это имеет хоть какое-то значение? Ему ведь уже что-то известно, вне всякого сомнения. Именно это нам и нужно обсудить». «Это может подождать». — сказала Анна и прекратила разговор. Она действительно не имела ни малейшего желания видеть Юхана у себя дома. Ей хотелось, чтобы он оставил ее в покое раз и навсегда. Пожалуй, она сама могла отыскать Флюгера. Наверное, стала бы умолять его, рыдать на взрыд, говорить о детях. Может быть, в нем все-таки осталось что-то человеческое. А может, появился бы еще какой выход — Например, он потребовал бы денег. У нее была возможность взять кредит под залог дома. Он ведь явно еще не ходил в полицию, но то у него, скорее всего, имелась какая-то своя причина. Анна легла на диван и попыталась переключить мысли на что-то более приятное. На Кая. Телефон ожил снова. Пришло текстовое сообщение. Юхан написал, что идет к ней. Анна выругалась про себя и села на диване. Скоро в дверь постучали. Юхан стоял на пороге, в его широко открытых глазах плескалось безумие. «Я не видел его, когда шел сюда», — сообщил Юхан срывавшимся на фальцет голосом. «Тогда заходи», — буркнула Анна, хотя интуиция кричала ей не пускать его в дом. Но скажи, она нет. Что бы это изменило? Юхан быстро проскользнул мимо нее, оставив грязные следы в прихожей и в коридоре, ведущем на кухню. Там он сел за стол. «Все очень серьезно», — заявил он. «Я знаю», — ответила Анна. «И что мы будем делать?» «У меня есть еще одна неприятная новость. Мне сегодня звонили из полиции». «По-твоему, у меня есть желание это слушать?» Анна прикинула, стоило ли ей закрыть уши руками и просто выйти в гостиную. Все же было так хорошо еще какие-то мгновения назад. А сейчас вот оказалось, что на горизонте замаячила полиция. «Кто-то сообщил о нас!» Продолжил Юхан и истерически хихикнул. «Вероятно, чертов старик или сволочь Рикард». Кто бы еще это мог быть? Мог ли кто-то другой что-то знать? Они не звонили тебе? Нет, сказала Анна. Почему тогда они позвонили мне? Старик ведь следит за тобой. Почему позвонили мне? Я не знаю, ответила она и села на стул. Они спрашивали обо мне? Они только сообщили, что меня видели с женщиной, похожей на ту, о которой рассказывал следователь. В любом случае, это выглядело хорошей новостью. Они ничего о ней не знали. Или знали. Юхан снова хихикнул. Раньше она могла читать его как открытую книгу. Сколь бы заурядно данное утверждение не звучало, в его случае оно соответствовало истине. Он никогда ничего не мог скрыть от нее, пока они не сбили ту женщину. Несчастный случай и все произошедшее потом — Открыли в нем новую, неведомую ей доселе сторону. Юхан изменился. Значительно сильнее, чем она. Но он тоже был совершенно один. И Анна не могла без грусти смотреть на то, каким он стал. «Что, черт возьми, мы будем делать?» — спросил он. Анна покачала головой. «Они ведь ничего не могли предпринять». Ей оставалось только радоваться, что полиция пока еще не позвонила на ее телефон. Но это был лишь вопрос времени. Юхан заплатил за номер в отеле. Наезд совершил его автомобиль. Он единственный оставил следы. Но как дела обстояли с ее мобильником? Его же могли отследить? «Ты ведь сдал машину в утиль?» — спросила она. «Да?» И это явно вызвало подозрение у чертового полицейского. Понятно. Но им все равно будет теперь труднее что-то доказать. У них ведь нет никаких прямых улик, не так ли? Они имеют только косвенные доказательства. Или как это там называется? Она пыталась убедить в этом не только Юхана, но еще и себя. Но кто видел, как мы ехали в ту сторону? Не сдавался он. Пожалуй... «Никто не мог этого видеть. Да и мы не знаем, что именно известно свидетелю», — сказала она. И ей самой понравилось, как спокойно звучит ее голос. «Я вижу только один выход». «И какой же?» «Он тебе не понравится», — проворчал Юхан и принялся мерить шагами кухню. «Попробуй». «Я не вижу никакого другого выхода, кроме как убить старика», — сказал он. Анна рассмеялась, но поняла по выражению лица Юхана, что он говорит серьезно. «Но мы же не можем устроить новый несчастный случай на дороге», — сказала она. «Как мы сумеем тогда от него избавиться?» И Юхан прислонился к плите. Анна вздохнула подошла к нему и, обняв правой рукой, положила голову на его плечо. Она надеялась, что это подействует умиротворяюще, и он хоть немного успокоится, даже несмотря на то, что видел их вместе с Каем. не казалось разумным продемонстрировать ему свое расположение. К тому же дотрагиваться до него до сих пор было приятно. Перед ней все же стоял тот самый Юхан, и сколь бы сильно они не отдалились друг от друга, Они же не возненавидели друг друга. Во всяком случае, в ее сердце не было ненависти. Сейчас Анна лишь жалела его. И Юхан не сделал ни малейшей попытки оттолкнуть ее. И как же мы тогда поступим? спросила она. Мы накачаем старика фентанилом. Сказал Юхан и выглядел при этом даже немного радостным, словно внезапно нашел удачное решение. «Нам надо только найти его. Потом мы предложим ему выпить с нами кофе, якобы с целью поговорить, и подсыпем наркотик ему в чашку». Она рассмеялась. «Какая идея! И ведь ее придумал Юхан. Фентанил, откуда он о нем знает?» «Но что делать с телом?» — спросила Анна, поскольку ей захотелось узнать, что он придумает дальше. Она нашла его фантазию скорее забавной, чем пугающей. Юхан говорил очень уверенно, и это еще более веселило ее. «Мы всегда можем бросить его в лесу», — сказал он. Это звучало уже не очень смешно. Тут же нахлынули неприятные воспоминания. «А ведь есть еще и Рикард», — напомнила Анна. «Никаких проблем», — сказал Юха. «Обещаю, я все решу». Его голос звучал довольно, как будто он помогал чинить плиту и гордился тем, как ловко у него получается. «Старик ведь мог уже поговорить с кем-то», — заметила Анна. «Мы же ничего о нем не знаем». «Твой новый друг, пожалуй, сможет обеспечить тебе алиби, если что?» Сейчас в голосе Юхана она уловила угрюмые нотки, но не знала, как к этому относиться. Самым разумным казалось воздержаться от комментариев, поэтому она промолчала и попыталась придумать какую-нибудь другую тему, но почувствовала, как у нее покраснело лицо. Она отпустила Юхана и отодвинулась от него. «Собственно...» «Мы могли бы восстановить наши отношения», — сказал он. «Почему мы не можем сделать это? Магнус ведь пропал. Нам же было очень хорошо вместе». «Ничего не получится», — ответила Анна. «Я не могу». «Почему?» «Случилось слишком много всего», — сказала она. «По-моему, мне уже не вернуть былое». Такие у меня ощущения. «Чем он лучше меня?» — спросил Юхан. Ей понадобилось подумать, прежде чем ответить, что именно делала Кая таким хорошим, и как ей объяснить все так, чтобы Юхан почувствовал себя лучше. Отчасти правда состояла в том, что он напоминал ей о худшей ошибке, совершенной в жизни. Он ведь имел прямое отношение к брошенной в лесу сбитой насмерть женщине. И при каждом взгляде на него воспоминания о страшном инциденте на дороге всплывали из памяти. Кай, наоборот, не навевал тяжелых мыслей. Он излучал тепло, и ее восхищало, сколь стойко он боролся с болезнью. И он был красив, по-настоящему красив. Кай, кроме того, прекрасно понимал, что ему придется исчезнуть из ее жизни, если Магнус когда-нибудь вернется. Таких же спокойствия и благородства вряд ли стоило ожидать от Юхана. При мысли о муже в ее душу снова закралось беспокойство. Она не знала, жив он или умер, и неизвестность мучила. Однажды ведь он может просто войти в дверь. И что тогда будет? «Дети, конечно, получили бы назад папу, но что это значит для нее?» «Кай не имеет никакого отношения к случившемуся», — сказала Анна. «Помимо всего прочего». Юхан буравил взглядом пол. «Мне надо идти», — буркнул он и направился к двери. Анна быстро последовала за ним и закрыла дверь на замок, как только он вышел. Она пару раз дернула за ручку, проверяя, и дверь не открылась. Какое-то время она стояла, прислонившись к ней спиной и закрыв лицо руками. Их разговор взволновал ее больше, чем она думала. Она жалела Юхана, но ее жутко мучил вопрос, пошутил ли он относительно фентанила или говорил всерьез. Могла ли она каким-то образом повлиять на него, подыгрывая ему?